Их разговор уже напоминал вполне дружескую перебранку, хотя и в раздраженно-насмешливом ключе. Вика даже на миг забыла, что она здесь пленница, а потом вдруг вспомнила разбитое лицо Егора и словно протрезвела. — А вы лицемер, Мирон, волк в овечьей шкуре. Тот отмахнулся. — Что вы, моя Севилла? «Это слишком лестно для меня, волк!» «Я не волк, так, зайчик-побегайчик!» «Ищу подножный корм, никого не беспокою!» «Разве?» — нахмурилась Вика, наполняясь ненавистью к человеку, сидевшему напротив нее. «А могилы раскапывать? Это вам как?» Добродушное выражение вмиг исчезло с его лица. «Я не раскапываю могилы, как вы изволили выразиться, дорогуша. Я специализируюсь на кладах», — ледяным тоном произнес Мирон. Потом продолжил. «Уважаемая Виктория, а ваш Никита с его дружком, чем они занимаются? Забыли?» «Я не одобряю того, что делает Никита. И вовсе мне не дружок. Мы с ним просто знакомые». «Ну да, ну да. А что вы, уважаемые например, знаете о Егоре?» Вика ничего не ответила. «Егор Кашин. Известный Тамбаролли», — лениво произнес Мирон. «Кто?» — испугалась Вика. «Тамбаролли. Расхитите ли могил? Я ищу клады, а он — трупы, снимает с них драгоценности». Продает черепа. И в этом наше с ним отличие. Между прочим, тамбаролли — древнейшая профессия, — с энтузиазмом продолжил Мирон. Взять, например, Египет. Что там творилось три тысячи лет назад? Фараона только-только успели мумифицировать и запихнуть в его пирамиду, как являлись тамбаролли, и плевать им было на проклятие, начертанные на стенах гробницы. Вика слушала его и пыталась примерить слова Мирона к Никите. «Нет, Никита не такой. Егор, не знаю, а вот Никита вряд ли является расхитителем могил. Он не понимает, что творит, хотя это не является для него оправданием. Мужику тридцать лет, а он так и не разобрался, что хорошо, а что плохо. Нежность к Никите мешалась с раздражением. Она ненавидела его и любила. Или взять, например, теперешнюю Южную Америку, продолжал вдохновенный Мирон. Там этих тамбароллей, как собак нерезанных, а почему? Экономика на спаде, население бедствует». Вот и вскрывают они индейские могилы. Сокровища ищут своим деткам на хлеб. — Ваши дети тоже голодают, Мирон, — перебила его Вика. — Обижаете, — надул тот губы. Потом изрек с непередаваемым достоинством. — Мой старший сын заканчивает Гарвард. Младший пойдет осенью в седьмой класс. Отличник, гордость гимназии я его по за границе не стал отпускать оставил себе они знают чем вы занимаетесь в общих чертах со сдержанным достоинством ответил мирон в очень смяггчном варианте представляю как они будут себя чувствовать когда поймут что жили на деньги украденные у мертвых усмехнулась вика я попросил вас милая. «Не сравнивать меня с Егором Кашиным, этим вашим Никитой!» — обиделся Мирон. «Какая вы недобрая, моя сивилла Я с вами по-хорошему, а вы...» «Да ничем вы, Мирон, от Егора Кашина не отличаетесь!» Вику несло, и она уже не могла остановиться. «Тоже грабите мертвых, только с большим размахом!» «А закон!» — напомнила она. «По закону вы обязаны сдать все найденные ценности государству. Вы ведь свои сокровища не в музей сдаете, так?» «Ваше государство... Ваше государство грабит народ с еще большим размахом!» У Мирона побелели губы. «А вы? Судья? Самый умный, что ли? Ну и шли бы в президенты!» «Вы? Фифа городская!» Мирона затрясло. «Баба! Она и есть баба! Сама подумай! Зачем мертвым деньги? Зачем? Ну, лежит где-то рядом эта амазонка восточная на золоте. Что, она живее от этого станет? Счастливее? Да ей давно уже все до лампочки. А у нее откуда золото? Уж небось не своим горбом заработала Честного золота не бывает». Мирон выскочил из-за стола. Схватил Вику за плечи. «А музеи чем от пола до потолка забитый?» Прошипел он ей прямо в лицо. «А как ученые исторические события воссоздают исключительно по костям?» Он отшвырнул от себя Вику. «Коля, Коля, уведи эту дуру с глаз моих!» В ту же секунду в палатке появился охранник. Словно из воздуха появился скрутил Вику железными руками. «Пустите! Не имеете права!» тщетно пыталась вырваться Вика. «Я? Не имею права?» с ненавистью произнес Мирон. «Да я здесь царь и бог, дорогуша! Не царь, а царек! Не бог, а дьявол!» упорствовала Вика. «Все! Ты меня достала!» Мирон одним движением перевернул чайный столик. «Завтра тебя закопают в яму, ту самую!» Он кивнул головой в сторону, указывая туда, где все еще гудел экскаватор. «Тебя и твоих дружков живьем! Ты слышала? Живьем! Садист! Фашист! Вот ты кто!» Вика попыталась укусить охранника. Но тот так выкрутил ей руку, что на миг она потеряла от боли сознание. Очнулась на том же месте, связанное под деревом. В летнем сумраке надсадно гудели комары, пахло сырой землей. Все еще гудел экскаватор. — Ты как? — Никита, вывернувшись, наклонился к ней. — Он нас убьет, — тихо произнесла Вика в ужасе от того, что натворила. «Так я и знал!» Где-то рядом в темноте плачущим голосом воскликнул Егор. «Я вела себя, как дура!» — провормотала Вика. «Надо было молчать, поддакивать!» А я взялась спорить с этим Мироном. «Ой, какая же я дура! Все испортила! Но я не могла остановиться! Я должна была ему все сказать!» «Что ты ему сказала?» «Что?» — застонал Егор. «Правду, что он обыкновенный грабитель, ничтожество с манией величия!» — пробормотала Вика. «Зачем? Кто тебя за язык тянул? Он же собирался отпустить нас и тебя, дуру, в первую очередь!» — бесновался Егор. Экскаватор затих, над поляной вспыхнул неяркий свет. Вика увидела бледное лицо Никиты. Егор, сперекошенным, от ужаса лицом связанный, сидел неподалеку и трясся. — Кто тебя за язык тянуло? — стонущим голосом повторил Егор и, словно обессилев, упал на траву. Вика молчала. Она и в самом деле не понимала, что же такое сейчас произошло. Она, обычно пугливая и осторожная, — Никогда не позволяла себе подобных эскапад. Раньше она жила по принципам. Если на тебя напали, отдай все. И нельзя провоцировать тех, кто может нанести тебе вред. Однажды, давно, года два назад, когда выходила из машины у торгового центра, к ней подскочил некто вертлявый, низкорослый, уличный грабитель. «Отдай сумочку, сумка!» «Пожалуйста, пожалуйста!» Вика поспешно вложила ему в руки свою сумку, свято полагая, что жизнь дороже. Кажется, нападавший прятал что-то в рукаве. Возможно, нож. А потом долго мучилась, вспоминая эту унизительную сцену. Плакала на кушетке психоаналитика. Мир был страшен. Полон грабителей, злодеев и убийц. Сопротивляться было нельзя, Можно было только сдаться на милость, ублюдка. Герман Маркович похвалил. Она поступила правильно, жизнь дороже. Но теперь она хотела воевать, защищаться, потому что поняла, унижение страшнее смерти. Такая жалкая жизнь, как раньше, не нужна. Только одна мысль терзала теперь Вику. Сибирь за нее пострадают Никита с Егором. — Вика. — Что? — Вика. — Ты молодец. — Ты о чем? Она в изумлении уставилась на Никиту. Ему кто-то должен был это сказать. Мирону. — Что ты такое говоришь? — истошно зашептал Егор, подняв голову. Мирона нельзя дразнить. Ты не знаешь Мирона. О, какие вы все дураки! С кем я связался, мама дорогая? С кем я связался? Если Мирон такой серьезный мужик, то его уже ничем не прошибешь, яростно возразил Никита. Он в любом случае нас у... устранит, если считает это нужным. Нельзя было его дразнить, «Зачем она его дразнила? Теперь он точно нас кокнет!» «Ну, кто-то должен был ему сказать, что он ничтожество!» — упорствовал Никита. «Если бы ему это почаще говорили, он бы не чувствовал себя так безнаказанно!» «Кто-то должен!» — передразнил Егор. «Должен, да! Только я в этот момент должен находиться на безопасном расстоянии!» «Если Мирон поймет, что мы его не боимся, то он...» — начал Никита. Но Егор не дал ему закончить. «Заткнись!» «Ой, мама дорогая, меня прямо тошнит от вашей тупости!» В лагере все давно затихло. Мирон, задумавшись, сидел в палатке перед открытым экраном ноутбука на котором мерцали игральные карты, раскладывал пасьянс. Сейчас, после приступа ярости, он чувствовал себя удивительно спокойным. «Закапывать людей живьем!» «Это действительно фашизм какой-то!» — размышлял он, перекладывая карты с помощью мышки. «Нет, я не буду их закапывать, но они мне очень мешают!» Эти гробокопатели! Сколько от одного Егора Кашина неприятностей! В который раз он мне дорогу перебегает? А эта женщина? Обладает она паранормальными способностями? Или действительно неплохой психолог? Откуда она могла знать о моей проблеме? Нет-нет, она ничего не знала. Она просто хотела уязвить меня, сделать мне как можно больней. Типичная женская черта пытался убедить себя Мирон. В первый раз за долгие годы ему должно было крупно повезти. Раньше тоже везло, но сейчас наклевывалось нечто грандиозное. Он задействовал лучших специалистов. Он приобрел безумно дорогую технику для того, чтобы найти сокровище. Началось всё с того, что он услышал однажды о старой легенде якобы где то возле щеева озера похоронили ханскую дочь невесть каким образом попавшую в эти края вместе с золотом ее отца и выкупом который за нее давал русский князь словом история о любви и смерти мирон не сразу в нее поверил уж больно красивая она была эта история жизнь гораздо банальней и проще хоть сейчас Хоть семь веков назад, тем более, что Курган с захоронением искали все эти семь веков, но так и не нашли. Но он привык все проверять, обратился к архивам, летописям, ученым и выяснил, что легенда вполне могла иметь под собой реальную основу, а раз так, то надо найти Курган. Он есть, просто его искали не там. В палатку вошел доцент. — Не спите, Мирон? — прокашлявшись, спросил ученый муж солидным голосом. — Как видите. А что? — Мирон! Мы не там ищем! — быстро произнес доцент, словно озвучивая мысль Мирона. — Я еще раз изучил рельеф местности. Скорее всего, курган с захоронением должен находиться где-то неподалеку от озера. Вот здесь! — Он развернул карту перед мироном ткнул пальцем в юрьевскую топе ну вам видней профессор лучезарно улыбнулся мирон я не профессор я доцент ах простите запамятовал вам видней петр кириллович значит считаете надо перебазироваться мирон повертел перед собой карту в конце концов «Это вам денежки за знание платят? Или не платят, если слишком долго нет результата?» «Хм!» Юрьевская топь. «Гиблое место. Понятно, что сокровища так и не нашли. Кому охота рисковать жизнью?» «Похоже, наш доцент прав. А что это значит?» «А это значит, что я уже на финишной прямой». Сердце у Мирона дрогнуло. Если до этого момента Мирон благодушествовал то сейчас он с какой-то звериной жадностью вдруг решил. Надо убрать троицу. Нет, не в землю их живьем закапывать, но как-нибудь по-хитрому от них избавиться. Например, силой влить в них самопальной водки. Сейчас в деревнях только так мрут от этого дела никто не подкопается ни намека на уголовщину нет нет я не буду думать об этом мгновенно спохватился он пусть николай думает это вообще не в моей компетенции и черт этого лысого я бы тоже потом убрал спокойно подумал мирон глядя на доцента хотя нет это уже лишнее этот не разболтает у нашего петра кирилчареп Путаться в ученом мире. Очень уж он ею дорожит. Все, Петр Кириллович, тогда позовите ко мне Николая. Горел фонарь. Неярко, но достаточно для того, чтобы вся поляна просматривалась. Охранник Николай стоял метрах в тридцати от пленников. Курил, отмахиваясь от комаров, и, кажется, клевал носом. — Никита, Никита, попробуй ты до той железки дотянуться, — прошептал едва слышно Егор, — пока этот дуболом в сторону смотрит. Никита кивнул, перекатился в сторону, мыском ботинка выковырнул из рыхлой земли железяку с острым краем. Вика, затаив дыхание, не сводила глаз с охранника. Из палатки Мирона вылез доцент. — Коля, тебя начальник зовет. Охранник бросил сигарету и нырнул под полок. Воспользовавшись моментом, Никита перекатился еще раз, подхватил железку, связанными сзади руками, затем перекатился поближе к Вике. — Ты чего? Она одна не справится, — прошипел Егор. — Меня сначала развяжи. Никита на мгновение замер, словно раздумывая. Потом перекатился к Егору и на ощупь принялся пилить у того веревки на руках. «Осторожно! Ты мне руки сейчас отрежешь!» «Не видно ж ничего! Я нечаянно!» Наконец Никита перепилил веревку на руках Егора. «Теперь ты сам!» «Не указывай!» — буркнул Егор и принялся железякой, а рвать веревку у себя на ногах. «Скорей же!» — застонала Вика, наблюдая за вторым охранником довольно вялым типом, но который в любой момент мог поднять шум. Егор освободил ноги и по-пластунски пополз к кустам. Очень шустро. — Куда? — поразилась Вика. — Егор, а мы? — прошептал Никита. — Егор, помоги! Пссс, Егор! — Ребята, вы уж как-нибудь сами! — шепотом крикнул в ответ Егор уже из кустов. кусты качнулись и Егор исчез за ними окончательно. — Вот свинья! — растерянно сказал Никита. — Погоди, я сейчас! Вика перекатилась и схватила железяку, брошенную Егором. Начала быстро-быстро пилить веревку на руках Никиты. — Мы все успеем, мы все спасемся. Никто нас живьем в землю не станет закапывать, — лихорадочно думала она. Никита сел. Принялся резать веревку у себя на ногах. «Есть — Есть! Он принялся освобождать Вику. И в этот момент второй охранник повернул в их сторону голову, вздрогнул, а потом заполошно засвистел. — Колян, сюда! — заорал он! Дальнейшие события промелькнули перед Викой словно во сне. «Куда — Куда? — негромко произнес Николай выскользнув из палатки. Надо отдать ему должное. Сориентировался он моментально. Серый, слева обходи, не уйдут! Никита все возился с Викиными веревками. «Беги!» — прошептала она. «Пожалуйста, позовешь кого-нибудь!» «Сейчас! Беги же!» Но Никита не хотел покидать Вику. Он рывком ее поднял. Потащил за собой, но следующее мгновение громило, сбил его с ног. Вика кубарем покатилась по земле. Сзади раздавалось пыхтение, звуки ударов. Матерился второй охранник. «Что такое?» «Да вот, Мирон, сбежать хотели!» «А третий где? Где Кашин, я спрашиваю?» Вику дернуло и поволокло по земле. Она слегка приоткрыла глаза и увидела рядом Никиту. Он лежал на земле опять связанный. «Каша наловите! Серый, ты у меня за все ответишь! Куда смотрел? За что тебе деньги платят?» «Никита!» — шепотом позвала Вика. «А?» — не сразу отозвался тот. «Ты почему не побежал?» «Почему, почему?» «Никита! А?» «Как ты думаешь?» «Если Егору удастся удрать, он позовет кого-нибудь к нам на помощь!» Никита ничего не ответил. Он лежал рядом и молчал. Вика придвинулась поближе, прижала щекой к его плечу. «Никита, я тебя ненавижу!» — прошептала она, плача. «А уж я как себя ненавижу!» — тихо ответил он.